Глава 29. Во всем была виновата небольшая пестрая змейка. Она выскочила из-под листа какого-то растения в тот момент, когда Кир подходил к дереву. От неожиданности он шагнул в сторону, нога поехала, и Герман увидел, как его друг с размаху садится задом на высохший сук. Приземление было не очень приятным. Кир выругался и со злостью отшвырнул ни в чем не повинную змейку в кустарник. А потом встал. Отряхнул штанины и сказал, «Надо спрятать ранцы, а то с ними долго тут не походишь». Герман огляделся. Переплыв на этот остров, они прошагали меньше километра и только вышли к небольшому лесу. И если где и прятать ранцы, то как раз здесь, на окраине. Так что Кир вспомнил о тайнике вовремя. «Давай прятать», — согласился Герман. «Вон у дерева подходящая ямка. Углубим ее, и все». Кир успел копнуть пехотные лопаты всего два раза, а потом целый плац земли вдруг провалился вниз. Наемники несколько секунд смотрели на него с недоумением, потом начали разгребать землю. Через минуту лезвие лопаты ударилось о металл. Еще через минуту наемники раскопали стальной козырек и решетку, а через 10 минут полностью освободили от грунта выход вентиляционной шахты, прикрытый козырьком. Несколько минут они молча взирали на находку. Потом Герман попробовал поднять решетку. Неудачно. Также неудачей закончился поиск замка или засова. Зато отрыли край самой шахты. Сплошной бетон. Причем в хорошем состоянии. «Внизу убежище или база. Или что-то подобное», — озвучил Кир очевидное. «И это никак не дело рук строителей федерации». Ну да, задумчиво протянул Герман. Надо искать вход. Два часа поисков увенчались успехом. Обошли часть леса, спустились вниз к воде. Опять взошли на горку и увидели небольшой тоннель, метрах в сорока от найденной вентиляционной шахты. Вход в тоннель зарос зеленью, потому и проскочили поначалу. Кир в сердцах помянул строителей базы, а потом свою невнимательность. В глубине тоннеля была стальная дверь. Судя по размерам, делали ее из особо прочных сплавов. Такая способна выдержать удар авиабомб. Ни рычагов, ни замков. Сплошная гладкая поверхность. «Гранатой это не взять», — констатировал Герман. «Пулей тоже». «Пароль скажи», — невесело пошутил Кир, осматривая стены и пол. «Например, Сим-Сим, откройся». «Куда говорить?» Динамиков я не вижу. Вот, ткнул пальцем в стену у двери Кир, знаки. На уровне груди в стену был вделан стальной прямоугольник. Вверху выпуклость в форме трубки, в центре углубление и в нем какой-то символ. Чуть ниже еще одно углубление в форме полушара. Герман посветил на доску фонариком, долго всматривался в символ, но ничего не понял. За прошедшее время черты стерлись уцелели какие-то невнятные линии. «И если это замок, то у нас нет ключа. А если система допуска вроде проверки сетчатки глаз или отпечатки пальцев, то у нас нет нужных глаз и пальцев», – докончил Кир. Он тоже долго всматривался в символ. Потом с досадой плюнул. «Ну что, будем колдовать тут или поищем другой вход?» Герман почесал макушку. «Если это действительно база, «Должно быть как минимум два входа, основной и запасной. Один из них мы нашли. А на поиски второго может уйти несколько дней. Не факт, что вообще найдем». Герман пожал плечами. «Искать-то надо. Так что пошли». «А смысл?» – осведомился Кир. «Уже темнеет. Поиски продолжать нельзя. Надо ждать утра. Предлагаю заночевать здесь. Место укромное. Найти трудно. Хотя искать-то некому. Но на всякий случай». «Идет. Тогда сходим за ранцами». Они отошли от двери метров десять, когда Кир вдруг развернулся и пошел обратно. «Ты чего?» — крикнул в догонку Герман. Но Кир не ответил. Подошел к двери и стал заново рассматривать доску. «Гера!» — позвал он хрипловатым голосом. «Ну-ка, иди сюда!» Когда Ветров подошел, Кир ткнул в символ на доске пальцем и сказал. «Посмотри отсюда!» под углом. «Ну?» «Да ты смотри, смотри!» «Видишь вдавленные линии?» Краска сошла, а они остались. Герман, напрягая зрение, всматривался в полустертый символ. Потом чуть сместил взгляд и вдруг увидел очертания странного рисунка. Два полукруга и ладони между ними. «Твою мать! Это же символ хранителя! Со стены в комнате Плосерды!» «Вот и именно!» блеснул зубами в улыбке Кир. Я все думал, чего мне это напоминает, а потом вспомнил. Герман достал спрятанный во внутреннем кармане талисман, чуть помедлил и приложил его к доске стороной, где был изображен второй знак хранителя – человеческий глаз с изогнутой углом бровью. Ничего особенного не произошло. Дверь стояла на месте. Доска не ушла вглубь стены. Никакого шума и скрипа. «Может, надо прижать или дернуть?» – высказал догадку Кир. Герман прижал талисман сильнее. Потом посмотрел на выпуклость с другой стороны талисмана, отнял его от доски и поднес уже этой выпуклостью, прямо к полукруглому углублению. По периметру талисмана вдруг пробежала яркая дуга. Она сверкнула в глубине, словно искра при коротком замыкании. Через несколько секунд дверь вдруг резко пошла назад, а потом исчезла в стене явив изумленным взглядом наемников темный коридор. «Электронный ключ», — почему-то шепотом произнес Герман. «Вот эта вещичка завалялась у Верховного Оракула. Но откуда?» «Гера, стой здесь», — тоже прошептал Кир. «Я за ранцами. Только один туда не ходи». «Хорошо». Ты недолго, то закроется. Вдруг второй раз талисман не сработает. Кир рванул к выходу из тоннеля. Недлинный темный коридор вывел их к лестнице, идущей вниз. Едва наемники ступили на нее. Под потолком вспыхнули небольшие овальные лампы. Они давали мягкий зеленоватый свет, достаточный, чтобы рассмотреть все вокруг. Спустившись по лестнице, земляне оказались в другом коридоре по обе стороны которого были расположены двери. Тут же на стенах висели тонкие прямоугольники темно-серого цвета. Все двери были закрыты, и после каждой на стене висел стальной прямоугольник со знакомым уже символом хранителя. Стоило Герману поднести к одному такому талисман, как разом сработали замки во всех дверях, а над ними замигали небольшие лампочки оранжевого цвета. «Аварийное освещение и сигнализация!» Слух рассуждал Кир. — Надеюсь, систему самоликвидации мы не запустили? — Очень смешно, — пробурчал Герман, входя в дверь. Здесь был просторный кабинет с рядом кресел, длинным столом и пультом на нем. В стороне несколько шкафов, низкая тумбочка и тележка на колесиках. Герман обвел помещение взглядом и повернулся к другу. — Ну что, начнем отсюда? — Пожалуй. — согласился Кир. — Только давай ты здесь, а я в соседнем. Сэкономим время. Кстати, что ищем? Герман пожал плечами. — Что-то, что даст либо ответ на главный вопрос, либо подсказку, либо иную информацию. — Очень конкретно. Словом, шмонаем все, а там видно будет. Столы, шкафы, ящики открывали все. Заглядывали в темные уголки смотрели под ногами, у стен. В некоторых кабинетах на столах обнаружили устройства, здорово напоминающие компьютеры. Пробовали включать. Удалось с десятой попытки. Заработали все сразу. Видимо, при экстренном случае срабатывала система общего доступа, чтобы не тратить время на поиски шифров и кодов. Также просто обнаружили устройства ввода информации и управления. Местные клавиатуры и мыши были объединены в систему джойстиков для двух рук. Алфавит знакомый до да боли. На нем говорили в Хартемене, в степи и на побережье. А вот с содержимым компьютеров пришлось повозиться. Здесь был несколько иной способ хранения данных. Впрочем, принципиально от земного он не отличался. Кир обнаружил схему базы и вывел ее на все мониторы. Герман раскопал документацию, и наемники углубились в изучение папок и файлов. Это место называлось автономная станция подводных ракетных судов стратегического назначения ПРС-СН номер 5. Здесь базировался отдельный отряд ПРС, состоящий из четырех подлодок. Система организации станции, штатное расписание, порядок несения службы, характер вооружения подводных судов, количество боекомплектов в арсенале и прочее, прочее. Кроме того, наемники нашли файлы, где были указаны цели и задачи ПРС, а также принцип их применения. Чуть позже Герман раскопал дежурный журнал станции, а Кир нашел файлы с данными по общеполитической ситуации на момент существования станции, после чего все стало на свои места. Судя по всему, Отсюда удирали в спешке. Бардак был страшный. Компьютеры стоят раскуроченными. Мониторы разбиты. Дверцы шкафов на распашку. Одежда, обувь. Даже контейнер с пайком. Два ствола нашел. Фото какой-то крали, но тропов нет. По внешнему виду архипелага не скажешь, что станция подверглась удару. Я посмотрел журнал дежурного. Последние записи относятся к третьей декаде месяца Тротопан. Война уже шла. Подлодки получили приказ выйти в заданные районы для нанесения удара. Одновременно с этим со станции, с этим, со станции эвакуировали часть персонала. Какой-то гематер Амурантис пишет, что с океана идет цунами второй категории. И для противодействия были высланы самолеты с эмпиринговыми ракетами. Судя по всему, эти парни использовали климатическое оружие. Я читал. И те подлодки, что стояли здесь, тоже несли такое оружие. Представляешь, какая тут заварилась каша? Герман отправил в рот очередной кусок тонко нарезанного вяленого мяса и кивнул. Что за каша здесь заварилась, он уже знал. Достаточно было почитать уцелевшие документы и посмотреть архивные материалы, пережившие людей на века. Некогда. Эта планета называлась Трегмарай. Здесь была высокоразвитая цивилизация, освоившая не только электричество, атом и космос, но и некоторые технологии, позволяющие управлять климатом. Четыре материка. Два островных скопления. Три океана. На планете проживало около 7 миллиардов человек. Три центра политической силы, три союза, объединившие десятки крупных и мелких стран. Один из политических гигантов западного полушария – Стегмарайская республика. Она занимала добрую половину материка Браашиндар. Настоящие причины войны зачастую остаются неизвестны никому, даже непосредственным участникам. Вот и в этот раз официальная точка зрения гласила, что война начата противниками – союзом Вендарт с континента Бартей и Лигой Свободы с континента Облевет. А уж причин немало – и политические разногласия, и территориальные, и экономические. Во всяком случае, обстановка нагнеталась долго. Чуть ли десятилетия. Но когда подошла критическая точка, вспыхнула одновременно по всей планете. Таких понятий, как фронт, тыл, районы сосредоточения, театр военных действий, больше не существовало. Достать можно было кого угодно и где угодно. Ядерное оружие использовали только в ограниченном объеме. Зато другое по полной программе. Тектонические бомбы, СВЧ-пушки и прочие игрушки, превратившие природу в средство уничтожения. Над заданными районами проносились ураганы и ливни, куда-то падали камни, выжигались поля и города. Целые пласты земной коры приходили в движение по прихоти военного командования. Разумеется, противник старался не допустить разрушения их земель и, в свою очередь, хотел уничтожить земли врага. И в какой-то момент планета просто не выдержала. Началось тотальное разрушение, невиданные цунами, ураганы, смерчи сносили города и поселки. С неба на землю летели горящие камни из внезапно открывшихся вулканов. Морские течения меняли направление. Дно опускалось и поднималось. Температура скакала. Как молодой жеребец, человечество начало гибнуть уже не от рук своих, а от ярости природы. И высокоразвитая цивилизация в один момент ухнула в небытие, оставив после себя жалкую кучку людей, которую отбросило в развитии на сотни лет назад. «С прошлым со станции более или менее ясно», — констатировал Кир. «Но вот что здесь может быть такого, что подскажет нам, какая опасность еще грозит планете и как ее остановить?» «Надо искать дальше», — высказался Герман. «Мы обошли едва ли пятую часть станции. Наверное, ответ или подсказка где-то в другом месте». Кир собрал скудные запасы продовольствия в мешок, покачал его и грустно заметил. «Нехуда бы сначала найти продовольственный склад, а то мы так долго не протянем». «Какой склад?» все запасы превратились в черт знает во что. Верно, блин. Что ж тогда делать? Герман пожал плечами. Ну, пару дней продержимся, а там видно будет. Ага, с учетом того, что мы здесь заперты, а на берегу нас ждет полиция и служба с распростертыми объятиями. Кир встал, потянулся, разведя руки в стороны, а резко выдохнул, с невеселым смешком сказал. «Слышь, брателла, Похоже, сейчас мы влепли дальше некуда. Согласен, но мы живы, так что еще побарахтаемся. За следующий час они обошли этот уровень и следующий, что находился ниже. Отыскали склад продовольствия, арсенал, ремонтную базу, помещение диспетчерской службы, посты внешней и внутренней охраны, ангар с небольшими патрульными катерами, арсенал, комнаты отдыха и, наконец, центр управления. Как ни странно, по меньшей мере половина техники была в неплохом состоянии. Не заржавела, не рассыпалась, хотя многое вышло из строя. Наличие катеров на водометных моторах обрадовало, есть на чем уходить обратно. Правда, надо еще разобраться с управлением, но это уже вторично. На продовольственном складе обнаружили забитые различными продуктами стеллажи и десяток холодильников. Кое-что из запасов сохранилось. В основном замороженные продукты и специальные белково-витаминизированные смеси. По крайней мере, голодная смерть теперь не грозила. В арсенале наемники нашли десятка два ракет и бомб разных габаритов, а также снаряды для пушек среднего и мелкого калибров. И в отдельной секции огромные сигары двухступенчатых ракет с непонятной маркировкой. Вход в эту секцию украшали надписи устрашающего содержания. Вход только со спецпредставителем. Оставлять входные ворота открытыми дольше 20 секунд категорически запрещено. Видимо, это и были те самые пресловутые тектонические ракеты. Или нечто подобное, имеющее разрушительный эффект больше, чем ядерные бомбы. Размеры станции поражали. Наличие столь страшного оружия вызывало дрожь. Но опять никаких зацепок и подсказок, что надо искать и как это использовать. «Возвращаемся в центр управления», – предложил Герман. Если есть какая -то информация, то только там. Надо проверить все компьютеры и все архивы. И еще глянуть, где тут потайные помещения, — добавил Кир. Секретный отдел или запасной командный пункт. Согласен. Знаешь, что меня удивляет? Что? Как, черт возьми, Неринг и Пласердо проведали об этой станции? Дар, умение предвидеть, что-то разглядеть. В архивных записях о таких способностях ничего не сказано, заметил Кир. Герман пожал плечами. Значит, раньше так широко этот дар не был распространен. Видимо, катаклизм что-то изменил в мозгах некоторых людей. Ага, я открыл дорогу между мирами. Кто знает. Центр управления представлял собой огромное помещение, разделенное на несколько отделов. Самый большой отдел с двумя настенными экранами и рядом операторских мест находился в центре. В других отделах тоже были компьютеры и еще какое-то оборудование. Часть аппаратуры вышла из строя, но часть исправно функционировала. Правда, в аварийном режиме. Это значит, что доступна только часть данных. Пока Кир пошел искать потайные секретные кабинеты, Герман попробовал разобраться в компьютерах и отыскать нужную информацию. Данные о станции, сведения о дежурной смене, порядок загрузки оружия и прочих средств на лодку, ТТХ-ракет, данные о системе расположения пунктов обороны и прикрытия, какие-то сводки, расчеты, карта минных зон в акватории архипелага, подтверждение о снятии зон и нейтрализации мин, отчеты службы охраны о проведении подводных работ, и это только в одном архивном списке, а их около сотни. Герман нашел выход в локальную сеть и начал просматривать сведения с других машин. Потом обнаружил систему поиска файлов и папок и ускорил работу. Правда искал наугад, толком не зная, какие параметры поиска задавать. Он мог бы еще долго сидеть перед экраном, но его взгляд случайно зацепил название одной из папок в локальной сети. Внешняя информация. Данные разведки о состоянии особых и приоритетных целей. Папка представляла собой сборник карт и приложений. Герман подключил один из настенных экранов и на него вывел первую карту. Вернувшийся после неудачного поиска Кир застал друга перед горящими разноцветными огнями экраном. Что это? Места расположения особых и приоритетных объектов за пределами Стегмарайской республики. Кир посмотрел на экран. На нем была высвечена карта планеты. На разных континентах, на островах и даже в морях и океанах горели синие, зеленые и белые точки. Все они имели внешний контур красного цвета. Места дислокации воинских частей, промышленные объекты, ракетные базы, аэродромы стратегических бомбардировщиков, склады с оружием. Что-то маловато их. Тогда только ракетные шахты, аэродромы, все, что связано с самым разрешительным оружием. Похоже. Герман вернулся к компьютеру, навел курсор на один из объектов. После нажатия клавиши на джойстике под синей точкой в красном контуре высветился прямоугольник с данными. Твидор. База Баналега. Дивизион баллистических ракет. Характеристики, дальность полета, состав боеголовок, количество, общие цели... И приписка внизу «Уничтожено 24-го Троттапана». Подтверждение двойное. Да они все уничтожены, причем на всех континентах. Похоже, что так. При таком количестве оружия, при таком уровне разведки, все эти части, эскадрильи, полки имели шанс только на один удар. А потом их сносили к чертовой матери. Да, а кое-кого и до удара. Герман посмотрел на Кира. А у тебя какие успехи? Никаких, поморщился тот. Прятать они мастера, без подсказки не найти. Либо таких мест вообще нет. Либо таких мест вообще нет. Даже секретное помещение или с особым допуском показано на схеме. Герман хотел было убрать карту, но Кир схватил его за руку. Погодь. Это карта объектов на планете. Ну? Надо найти карту объектов в космосе. Ветра в секунду подумал и досадливо хлопнул себя по лбу. Вот иди вот, сам не допер. Там их должно быть не меньше. Герман поколдовал еще 10 минут и вывел на экран другую карту, космическую. Кир изумленно присвистнул. На экране возник сектор звездной системы, а именно три планеты и пять спутников. Соседняя с Тахомаром планета носила имя Плендама. На ней были расположены несколько подземных жилых комплексов и пять особых объектов. Следующая планета – Чаразет. Жилых комплексов не имела, только четыре орбитальные станции, и три из них имели метки особые. Спутники планет тоже пестрели метками. У Плендамы их было три, у Чазареда – две, а на спутнике Тахамара аж восемь. Наворотили покачал головой Кир. У них планета, набита объектами, как булка изюмом. И космос тоже. Весело гляжу, жили ребятки, как только раньше друг друга не поубивали. Стоп! Герман открывал другой файл и на громкий возглас друга поднял голову. Ты чего? Гер, а ну-ка увеличь снимок спутника. Спутник Тахамара Гильярд скромно висел в стороне, уступая размерами не только планетам, но и большинству их спутников. Зато он отмечен аж восьмью метками. Метки имели разные цвета, и каждая была в обрамлении красного контура. Хотя... Вон та, показал пальцем Кир. Верхняя, в левом углу. Герман еще больше увеличил изображение и с удивлением увидел, что синяя точка не имеет контура. Он подвел курсор и вслух прочитал данные. Внутренняя батарея ракет Пертикам. Тип... Космос-планета. Система наведения автоматическая. Система выбора целей заданная. Основные характеристики. Маневрирующая гиперзвуковая с девятью боеголовками. Тип боеголовок ТХН БИС-2. Что за БИС-2? Спросил Кир. Разные типы боеголовок. Если я правильно понял, там что-то связано с плазменным оружием и средствами нагрева атмосферы. Или тектонические. А сколько ракет на батарее? 24. Кир чуть побледнел и посмотрел на Германа. Это что же, они до сих пор наведены на планету? Ветров понял причину беспокойства друга, двинул курсор в сторону, открывая дополнительные файлы. Батарея принадлежит космическим войскам Союза Вендарт. Полностью автоматизировано. Управление с наземного центра на материке Бартей. Координаты центра. Герман щелкнул джойстиком, открыл карту материка и нашел указанный район. Твою мать! Что? Центр указан как один из приоритетных, и он не уничтожен. Наемники переглянулись. Это что же выходит? Сдавленным голосом произнес Кир. Батарея до сих пор активна, а центр управления цел. Но ведь в любой момент грядет гнев всевидящего и не будет от него спасения никому», — вспомнил слова Верховного Оракула Герман. Вот и разгадка его видений. 24 ракеты, наведенные на планету. Они устроят здесь красочное шоу, после которого не останется никого живого. Герман попробовал отыскать другие сведения о Центре Управления, а в душе зарождался странный холодок. Сколько осталось до удара? Если Неринг утверждал, что катастрофа вот-вот грядет, то... И что смогут они, сидящие на другом материке, сделать? И можно вообще хоть что-то сделать? Центр управления обслуживается людьми, но в особый период вся система может быть заведена на главный штаб обороны. И тогда локальные задачи ставятся компьютером, исходя из прежних данных, читал Герман. Срок консервации центра и батареи не указан. Но он превышает средний срок эксплуатации в 10 раз. Ну и каков срок эксплуатации? подал слабый голос Кир. 40 лет. Нам хватит! Кир подошел к Герману. Проверь все особые объекты на планете и в космосе, есть ли еще не уничтоженные. Хорошая идея, хотя и страшно. А ну как таких много. А! Теперь уже не важно. Отмахнулся Кир. Через 20 минут Герман нашел еще три таких объекта. Один на планете Чазарет, один на его спутнике и один на орбите Плендамы. На планетах были ракетные базы, но уже без ракет. А на орбите командный пункт одной из сторон. «Уже легче. Оттуда хоть удара не последует», — подбодрился Герман. Но Кир не разделял его оптимизма. «Что толку?» «Нам и этого хватит». Он вдруг прервался, хлопнул Германа по плечу. «Слушай, раз мы сейчас получаем данные о состоянии на Тахамаре и вне ее, значит, работает система связи с каким-нибудь спутником на орбите. Можно его вычислить?» «Наверное. А что это даст?» «Пока не знаю. Но чем больше мы будем иметь подобных сведений, тем лучше». Кира оказался прав. Герман отыскал несколько точек на планете, где работала аппаратура связи и два орбитальных спутника, до сих пор летавших над планетой и исправно выдававших информацию. Правда, других объектов военного назначения не уцелело. У наемников от всех этих новостей проснулся аппетит. Благо, теперь экономить продукты не надо, и они умяли половину своего запаса, глотнули с фляги Кира, в которой плескался приличный бракл, и взяли паузу на обдумывание ситуации. Судя по всему, ракетная батарея на спутнике и есть та самая пресловутая угроза Хартемену и планете. Теперь ясен смысл слов Неринга и Пласерды относительно места, где можно отыскать ответы на все вопросы. А также ясно, что все их старания и усилия по уничтожению канцлера Федерации были ошибкой. В лучшем случае они оттянули начало вторжения армии Денёрвина, зато потеряли время и привлекли к себе слишком много внимания. Но теперь возникает другой вопрос. Каким образом два человека, находящиеся в восьми тысячах километрах от центра управления, могут остановить старт ракет? Герман даже не успел придумать какую-нибудь относительно правдоподобную идею, как Кир вдруг хлопнул себя по лбу и с грустной усмешкой проговорил. «Слушай, ха, мы с тобой, кажется, два самых больших идиота во всех мирах». А «Это ты к чему?» – А озадаченно спросил Герман. Да так. Но если моя догадка верна, то так просто ответ на сложный вопрос не находят. А поточнее, — нахмурился Герман. Кир растянул губы в улыбке. Гера, а мы с тобой не смотрели место стоянки лодок? Ветров уже приготовил едкую фразу, но проглотил слова. Три шага дошел до компьютера и стал искать схему станции. Вывел ее на экран, пролистнул оба уровня и вышел к третьему, самому нижнему. Этот уровень занимали всего три помещения. Центральная имела огромные размеры, просто поражающие воображение. 700 на 200 метров. На схеме были четко показаны места стоянок каждой лодки. И напротив крайне слева горел зеленый флажок. Стоянка занята. Блин!